Глава 26.1. Что-то не, не видно. Кринер попытался в очередной раз подличаю из давно опустевшего заварника. Но к успеху ожидаемо не пришёл. Серотливо устроившиеся на дне замученные листья укоризненно напоминали: "Не до этого сейчас". Сразу после экзамена он оказался чудовищно занят. Ткань мира возле некоторых пунктов проекта стабилизации Громко названного популистами проектом Надежды опасно ослабло. С некоторыми вовсе потерялась связь. Кринир искал малейшие зацепки в каждом случае, но приходил лишь к одному выходу это вмешательство со стороны. Секта сделала свой ход. Нужно укреплять пункты, а в идеале эвакуироваться. Она первое невозможно, а на второе глава пока был не готов. Он большими усилиями проткнул среди других общин проект Надежда. Даже малейшее отступление от плана оказывалось неуместным. Глава скрывал от общин тревожные результаты последних замеров и требовал от кринера идей, которых совершенно не было. Община Кона лишь отправляла новых и новых адептов на усиление, но это мало помогало. Кринер с ужасом сознавал, что вскоре случится прорыв небывалых масштабов. И как назло, именно в месте экспериментальных участков проекта стабилизации. Было ли это насмешкой Иска над их попытками? Если несчастный куратор проекта и начинал дремать, вскоре в ужасе просыпался от зловещей улыбки гялового лова, преследуемый его отвратительным хриплым булькающим хохотом. Экраннера успокаивало лишь то, что стабилизационные пункты построены на безопасном расстоянии от возможного прорыва и не провалились бы в него. Но всё же что-то тревожило. Казалось, будто бы что-то он упускает из виду. Перепроверив в очередной раз карту, кринир устало потёр лоб и углубился в схему стабилизационных мер. Но она уже вымерена множество раз. Если пробовать увеличить мощность заклинаний, то урон ткани мира от отдачи превысит приносимую им пользу. Он бился уже почти неделю над этой проблемой. Но все, что он смог придумать – отловить сектантов с их ритуалами и отправить побольше адептов на стабилизацию. Но и то, и другое сейчас нереализуемо. Кренир зашел в тупик и осознал, что по-хорошему нужно отвлечься и посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Но времени совершенно нет. Если так пойдет и дальше, прорыв появится в ближайшую пару недель. А это почти равнозначно краху его исследований которыми он посвятил большую часть своей жизни. Он в очередной раз схватился за чайник, вновь осознал его пустоту и вздохнул. Что-то Ни не видно. Привык уже, что она регулярно подливает воды. Уже и листья бы пора в нем сменить. Со дня экзамена ее он не примечал. Только по развешенной на просушку женской ай-форме и видно, что Ни вообще дома. И что за работу она вообще не нашла? Не потому ли так часто стирает платье? В сердце неприятно кольнуло. Вообще-то ни на что подобное он согласия не давал. Если кто-то вообще не хочет с ним проблемы, он их точно получит. Или это глава? Нет. Тому точно не до этого сейчас. Ходит злой, не ест, не спит. Даже свой опыт забросил, не додев. Да и вообще, с чего он взял, что она занята именно такой работой? И всё же. Неужели вообще не предложили девушке работу интереснее, чем ассистентом у него? Или, может быть, не помогает Карно? Наверное, так и есть. Эти двое неплохо ладят. Действительно, уже пора. Неужели приближается тот момент, когда он попрощается с этой озорной девчушкой, заменившей ему семью? Кринир перевёл взгляд на деревянную стену гостиной, украшенную причудливой резьбой, и задумчиво покрутил на пальце фамильный перстень Эрва. Поклялся, что продолжит дело исследовательского рода. Время пролетело, а все его труды в прямом смысле слова скоро отправятся под землю. Он ничего не добился и даже не оставил никого продолжить дело рода после себя. Сколько ему ещё осталось? Глава 26.2. Хватит обманывать себя. Нет, сдаваться нельзя. Сейчас разберётся с проектом стабилизации, а там будет больше времени решит и остальные вопросы. Кринер закашлялся и поспешно глотнул лекарство. Всё же недостаток сна сказывается не лучшим образом. Казалось, он что-то упустил. Если будет такой масштабный прорыв, то думай же, думай. Ты не можешь всё бросить, заплатив такую цену. Ты потерял всё: семью, имя, питомцев. Кринер потёр лоб и замер. Ну, конечно же, кошки. Всё началось со скозанных кожек. Надо эвакуировать всех, и чем скорее, тем лучше. От такого прорыва прокатится жуткая волна осквернённой энергии, не слабее, чем из гнилого леса. Эвакуация, только эвакуация. Ничто не стоит риска потерять Элькринов. Кринир со вздохом накинул плащ и связался с общиной. Бледный и вздерганный глава, с нервным взглядом вместо приветствия поинтересовался: "Нашёл решение? Нужно срочно свернуть проект и эвакуировать всех. Слишком большие риски". Не вариант, нужно другое решение. Или вырезать под корень секту, или эвакуироваться. Других вариантов не вижу. Ты знаешь, чего стоило уговорить общину Эрва на этот проект? Даже и не говори мне, что нужно идти и убеждать этих твердолобых обратно. Ты ходил сам? Отправлял Старика Дильма, разумеется. Диль не во вкусе главы. Вздохнул Кринер, устало потирая лоб. Я тебя сейчас отправлю к главному специалисту по настоящей мужской любви. «Я тебе настолько надоел?» Вкратчиво и гриво уточнил Кринер. «Если у тебя еще есть силы шутить, подумай над тем, что делать. И не дергай меня по всяким пустякам, Критиры». Глава. «Пункты со дня на день накроют оскверненной энергией с примесью дыхания Иста. Мы потеряем всех адептов». «На таком-то расстоянии от прорыва?» С сарказмом уточнил глава. «Пересчитай с учетом коэффициента протяжения прорыва с поправкой на условную глубину и данных последних наблюдений. Накроет все к истовой матери. Попомни мое слово. Вздохнул Кренир, покашливая. И когда случится прорыв с учетом текущих замеров, по твоему мнению? Если секта не ускорится, то от недели до двух. Но это очень грубые расчеты. Если списать те пункты, с которыми потерялась связь, то все может пройти и быстрее. Тогда объявим эвакуацию, если за неделю ситуация не изменится. Вспоминай все свои навыки особого друидского красноречия. Уговаривать Элера. Если не найдём мы новое решение за это время, пойдёт что Глава оборвал связь. Кринер тихо вздохнул и закашлялся. Да что ж такое это? Продержится леткань мира ещё неделю. Он скрупулёзно пересчитал без учёта спорных пунктов. Если секта продолжит в том же духе, то есть ещё недели 2 минимум. Время есть. Оставалось только надеяться на лень адептов в сером Ну и ладно, стоит попробовать как следует поспать. Общаться с главой общины Эрва ему не впервой. Помнят по юности. Кренир поморщился и вздохнул. Грубоват Эйлер все же, грубоват. Но какая разница, если общеизвестно, что его можно уговорить на сомнительное только таким способом? Кренир тяжело поднялся и отправился освежиться перед сном. Бросил взгляд на прикрытую дверь в комнату Ни. И чего это она? Неделя уже не выходит, даже пообедать устаёт. Точно, надо бы узнать, на что она в итоге променяла предложенную им работу ассистента. Признаться, он немало оскорблён. Кренир замер перед дверью. И от чего так сердце колотится? Он покрутил родовой перстень на пальце, отгоняя неуместную мысль, что неплохо бы заодно решить вопрос с наследниками. Надо просто спросить, как дела. Какую работу она нашла, и не пора ли благословить ее на брак с Кареном? Переживет. Если сильно заскучает в пустом доме, предложит Гейлеру помочь заповедникам и пригласит погостить лесную деву. Все равно уже идти. Почему бы и не договориться? В сердце тоскливо отозвалось. Хватит уже обманывать себя. Какие лесные девы смогут заменить ему Ни? Да и вообще, при чем здесь его неуместные чувства к едва подросшей ученице? Он просто пришёл по долгу опекунства, поинтересоваться, как у неё дела. Должен же он заботиться о ней в конце концов.